Зона, как любое замкнутое место, слухами и сплетнями живет. Хотя, конечно, ни то и ни другое просто так не произрастает. Зерно было брошено кем-то, и вот проросло. И пошла гулять лихая слава о пастухе, хладнокровно расстрелявшим двух инкассаторов, шофера и прикарманившем себе три миллиона капусты. Пастух поначалу отказывался от этой славы, Чужие-то грехи, кому охота на душу брать. Но постепенно стал он соображать, такая слава может сослужить ему неплохую службу. С этой славой, как с той паршивой овцы, шерсть и клок можно сорвать. Мало того, эту паршивую шерсть можно даже представить как золотое руно, за которым органавты уходили в несусветную даль. Если многие люди, окружающие пастуха, Хотят увидеть в нем миллионера, графа Монте-Кристо или кого-то подобного. Зачем же их лишать такого удовольствия? И пастух потихонечку стал им подыгрывать, намекая на то, что у него есть миллионы, есть капуста, есть бабло. Далеко зарыто, глубоко. Правда, при этом он не то чтобы переигрывал, но... Его заносило куда-то не туда. Он вдруг начинал говорить, что выйдет на волю, откопает свои миллионы, построит белый пароход и поплывет искать обетованную землю. Ту сказочную землю, которую пастух давно уже хотел найти и людям подарить. Кто-нибудь, кто находился рядом и слушал пастуха, размахивал руками, изображая крылья и говорил. «Аля, улю, погнал гусей, какая нах земля обетованная!» «Ты лучше расскажи, где ты зарыл кубышку!» Он простодушно улыбался. «Ага, я расскажу, а вы меня потом самого зароете, не так ли?» «Живи, граф мудодориста!» «А вот грубить не надо!» «Вежливо предупреждал пастух. Это лишнее!» «Глупые зэки при этом ортачились, в бутылку лезли, пытались права качать!» А люди неглупые сразу смекнули. Миловану-бедовану этому не только что не надо грубить, с ним надо подружиться, в доверие к нему войти. Дело в том, что у него была какая-то такая пастушья сумка, ни в сказке сказать, ни пером описать. Книжки были всякие в той сумке, Читай не хочу. Колдовская трава заживляла порезы, порубы которые случались на лесоповале. А еще трава была такая, чифирь, готовили. Самому Бедовану этот чифирь с первоначала показался невкусным, сплошная полынная горечь, крепкий напиток, с непривычки от него глаза на лоб. Ну, а потом-то ничего, привыкаешь, можно даже кайф словить и душой улететь под облака. Тут... За колючей зубастой проволокой человек привыкнуть может к чему угодно, потому что день за днем и год за годом он перестает быть человеком, превращаясь в покорную рабочую скотину. Есть, конечно, и такие, кто сопротивляется всей душой и всем телом, но плетью обуха не перешибить. равным гордым и принципиальным тут легко и просто ломали кости» а вслед за этим так же просто и легко ломали характеры, судьбы. Редко, ой, как редко человек тот сохраняет себя, и только тот, кто способен делать ежедневный внутренний побег на родину свою или в свою мечту, только тот имеет шанс сохранить свою живую душу. Примерно так пастух порою философствовал, в свободную минуту сидя у костра в тайге, или в теплой избе убогого поселочка Мехра, который среди зэков был давно уже известен как поселок Махра. В этом поселке, так же как во многих других колониях, была сувенирная мастерская, деревообрабатывающий цех и даже неплохая швейная фабрика. Производство это, по крайней мере в те времена, всегда имело крупные заказы, бесперебойная работа арестантам была обеспечена. Первые два месяца Милован Бедован работал в сувенирной мастерской. Великолепно овладел резцами, самозабвенно фантазировал по дереву. Такие штуки резал, ну просто пляхом уха, глаз не оторвать. В мастерской всегда светло, уютно, тихо. Многие мечтали туда попасть, да только вот талантом Бог не наградил. Но если кто пробился в мастера, зубами держались за теплое место, А пастух был таким долбоежиком, по мнению многих, что вскоре пробкой вылетел из мастерской. Отказался вырезать какую-то хреновину для хозяина. «Что за хреновина?» – пастух молчал. И только много позже стало известно, хреновина та, под научным прозванием «фаулос», в натуральную свою величину должна была стоять на золотом пьедестале – под которым красовалась бы серебряная фраза, приглашающая всех пойти на. Оригинальный, конечно, заказ. Видно, хозяин хотел кому-то сделать сюрприз, или черт его знает, что он хотел. Да какая разница? Тебе-то, зэку несчастному, не все ли равно? Сиди, строгай, покуривай, потягивай дигтярный шиферок. Нет, видите ли, принцип у него. Искусство не должно никогда опускаться ниже пояса. Да тут опускают не только искусство. Ну вот после этого и началось. Молодой хозяин зоны, он туда пришел недавно, оказался человеком не просто злопамятным. Он был из категории тех редчайших козлов, которых можно в красную книгу заносить. Так, по крайней мере, утверждала зона, через день-то каждый день становшая от этого козла. Поначалу хозяин стал пастуха прессовать по мелочам, из которых, в общем-то, и складывается печальная житуха заключенного. Бывало, хозяин идет по зоне, а навстречу пастух, зэк злосчастный, который по правилам шапку должен снять перед начальством. Правда, правило это никто уже давно не соблюдал, даже летом, не говоря уже о зиме, когда здесь прижимало за сорок до да с ветерком. Хозяин прицепился к нему. «Ты почему не снимаешь головную уборную?» Он так и сказал. «Головную уборную». Бедован пожал плечами. «Гражданин начальник, мы перед старым хозяином никогда не снимали». «Это меня не касается. Перед старым не снимал, а перед новым будешь». «Ну, чего стоишь столбом? Я жду. Снять головную уборную?» «А, ты решил идти на принцип. Ну, лады. И после этого пастух загремел в ШИЗО, штрафной изолятор, где шизануться можно суток через двое-трое, когда сидишь в железобетонном мешке, похожем на ледяную глыбу. Лед на стенах нарастал в палец толщиной. Там за короткое время все здоровье оставить можно. И пастух наверняка загнулся бы. Но чудеса какие-то стали твориться. Ни сам хозяин, ни зэки понять не могли, Что происходит в ШИЗО? Лед на стенах таял, травка зеленела на полу, а в корзине возле пастуха свежая клубника, земляника. Хозяин первый раз увидел, глаза под фуражку полезли. А потом он решил, бедовано авторитетные люди подкармливают. Вопрос только в том, почему? За какие, блин, такие красивые глаза? Неужели правда то, что здесь болтают про него? Миллионер, колдун и все такое прочее. Хозяин начал справки наводить. И вдруг узнал, что с этим зэком лучше не ссориться. У него с той стороны забора большие люди ходят в корешах. А иначе откуда в сумке у него всегда печенье, пряники, индийский чай и даже водочка по праздникам? Хозяин решил проверить. Забрал пастушью сумку у заключенного, посмотрел. Там сухари, трава какая-то. «И это все?» – насмешливо поинтересовался хозяин. «Все? А что вам надо?» «Лимонада!» «Ну, этого добра у нас навалом», – сказал пастух и водрузил на стол бутылку газированной воды. От неожиданности хозяин чуть не хрюкнул или чуть не грюкнул и сдал какой-то странный звук. «А нахрена мне лимонад? У меня башка трещит с похмелья», – признался он. «Мне бы сейчас, для счастья...» Граммов сто 150 Промолчав, пастух почти до локтя засунул руку в свою бездонную пастушью сумку и вытащил оттуда, не расплескал ни капельки, вот что интересно, вытащил старинную граненую рюмаху водки, слегка запотевшую, словно бы только что из холодильника. Хозяин похмелился и повеселел. А еще... Могешь... «Давай, да не мелочись, гони, пастух, пол-литру, а лучше две, а лучше Бог любит троицу!» Хозяин раздухарился и совсем забыл, что завтра в зону комиссия нагрянуть должна. «Должна, да не обязана! Гони, пастух, гони, все стада!» А поутру комиссия нагрянула и нашла хозяина чуть тепленьким. И через два дня он был уволен за пьянку на рабочем месте. А еще через два дня другой новый начальник приехал на зону. Новый этот уже знал, что произошло с его предшественником. Новый призадумался, прикинул хобот к носу и решил избавиться от пастуха, от греха подальше. Короче сказать, бедован, который мог бы спокойненько работать в теплой сувенирной мастерской, попал на самый глухой, самый отдаленный лесоповал где-то в районе Байкала. А на дворе как раз куражилась такая свирепая зима, Иногда под пятьдесят придавливала. А ежели ветер, так все шестьдесят огребешь.